После минутного колебания Рене зашептал, «Не попробовать ли нам уговорить его оставить это притворство, но хотя бы при нас с вами? Ведь это так мучительно и так изматывает его! Конечно, боль следует переносить мужественно, но всему есть предел, не понимая, почему он старается убедить нас, что ему не больно, от этого ему только хуже». Маршан зарычал на него, словно рассерженный медведь. «Конечно, вам этого не понять. Дело в том, что терпеть приходится ему, а не вам, и пусть поступает, как ему легче. Но если вы собираетесь дежурить около него ночью, вам пора ложиться». Рене не стал возражать. Даже если отбросить его привязанность к Реваросу, которая сковывала ему язык, он не смог бы ясно выразить свою мысль. Ему казалось, что за всей этой великолепной стойкостью укрывается не стоицизм, не гордость, не боязнь огорчить других, а иступленная застенчивость, парализующая душу недоверие. Почему он так боится нас? Снова и снова спрашивал себя Рене. Он всем нам спас жизнь, а сам таит свою боль, словно его окружают враги. Неужели он думает, что нам безразлично? Не может быть! Когда Рене в сумерках вернулся, Маршан встретил его у входа в палатку. Я буду дежурить около него и ночью. Ему стало хуже. Вы дали ему опий? Дал немного, но почти безрезультатно. Слишком сильный приступ. Если боль не утихнет, придется дать большую дозу. Входите, он вас спрашивал. Рене вошел один. Реварес схватил его за руку. «Отправьте Маршана спать!» «Он не должен быть сегодня здесь. Я объясню потом». «Он хочет, чтобы сегодня около него дежурил я», — сказал Рене, вернувшись к Маршану. «Так как же нам быть?» «Самое главное — не волновать его. Оставайтесь. Я вам доверяю». Рене записал, что нужно делать. «Постарайтесь обойтись без опия», — сказал Маршан. «Через час, если приступ не прекратится, позовите меня. А если он начнет бредить, то и раньше. Это легко может случиться». «Не уходите, если он задремлет. Я не сразу лягу». Когда Маршан ушел, с знаком подозвал Рене. Голос его был так тих, что пришлось наклониться, чтобы его услышать. Обещайте мне не звать его, что бы ни случилось, даже если я сам буду просить. Но он может помочь вам. Он даст вам опий. Он может напиться. А Гейоме может с вами я... «В безопасности!» Он заговорил более отчетливо, превозмогая себя. «Раньше, во время таких припадков, у меня иногда начинался бред. Как знать, что я могу наговорить? Хотелось бы вам, чтобы ваши секреты знал Маршан». Рене заколебался, вспомнив про бабочку, и корзины для рыбы. «Как хотите», — сказал он, наконец, — «обещаю не звать его, если только он не докончил. Если только вы должны предоставить мне некоторую свободу действий. Если мне покажется, что я умираю, этого не бойтесь». «Так вы обещаете?» — Да, раз так, вашу руку, не беспокойтесь, меня нелегко убить. После долгого молчания он вдруг опять заговорил новым хриплым голосом. — Неужели вы не знаете, что убить меня нельзя, не переломав мне кости, это уже пробовали, не разбив сердце, о нет, убить меня невозможно, Немного погодя, он начал бредить. Быстро говорил то по-испански, то по-итальянски, но больше всего по-английски, причем, к удивлению, Рене очень чисто, без малейшего акцента. Один раз он попросил воды, но когда Рене подал ему стакан, он с неистовым криком «Не подходите ко мне! Вы мне лгали!» оттолкнул его от себя. Снова и снова, в разных вариантах, повторял он эту фразу. «Вы довели меня до этого! Вы! Я верил вам! А вы мне лгали!» «Вероятно, какая-нибудь женщина», — подумал Рене. Вскоре Риварес, повторяя эту фразу, воскликнул. «Падре! Падре! падры, падре и эти слова он повторял всю ночь, среди бессвязных обрывков поразительно разнообразных воспоминаний. Часто слова были еле слышны и мешались друг с другом. Иногда голос совсем ослабевал, но порой из невнятного бормотания резко, как вспышки молнии, вырывались отдельные фразы. «Я знаю, что все разбилось!» Я поскользнулся, мешок был такой тяжелый, Но ведь это все, что я заработал за неделю. Я же умру с голоду. А немного погодя. Экс-Лебен? Но ведь это очень утомительное путешествие. А мама не любит останавливаться в незнакомых отелях. Но если вы считаете, что это нужно, я полагаю, мы могли бы снять виллу и взять с собой наших слуг. Вскоре он заговорил совсем обыденным тоном. «Мне очень жаль, падре, но у меня плохо идет святой Ириней. Нет дела ни не в греческом, но он невыносимо скучен, в нем нет ничего человечного. Не кажется ли вам последние слова?» Прервал крик беспомощного существа, охваченного животным страхом. «Не надо, не надо! Не спускайте на меня собак! Вы же видите, я хромой! Можете обыскать меня, если хотите! Я ничего не крал! Эта куртка? Говорю вам, она сама мне ее дала!» Один раз он принялся считать по пальцам. Штегер за меня, Лортик тоже. Помогли сороконожки, значит, двое. И Гийоме за меня — трое. Только надо смеяться, не забывать смеяться его шуткам. Маршан. Но Мартель, Мартель, что же мне делать с Мартелем? После этого пошли обрывки шуточных туземных песенок. Больше глазок мне не строй, думала, что я осел. До свидания, ангел мой, мне давно известно все. И, подражая молодой мулатке, которая жеманится и хихикает, «Ах, отойди же и больше не лги, или ты думаешь, я забыла?» Далее шли глупые непристойности, которые он бормотал скороговоркой то мужским, то женским голосом, Это, несомненно, были отрывки цирковой программы. К цирку он возвращался снова и снова. Цирк, боль и человек, который ему лгал, вплетались во все, о чем бы он ни говорил.